Мчадя. Кукурузная мука мелкого помола. Сыр сулугуни и меретинский домашний адыгейский. Одно яйцо. Замесить неплотное тесто. Можно добавить мацони, сметану, простоквашу, кефир. При желании мелко порезанную зелень. Посолить по вкусу, если используется несоленый сыр. Слепить в виде слегка продолговатых, небольших по размеру, лепешек. Смачивая руки водой. Жарить на растительном рафинированном или оливковом масле с одной стороны в течение двух минут. Перевернуть, закрыть крышкой сковороду и жарить до румяной корочки.